Но он не стал углубляться в эти мысли и, не возражая брату, задумался совершенно о другом личном своем деле. Сергей Иванович замотал последнюю удочку, отвязал лошадь и они поехали.